Часть третья, глава в подглава два. Из мемуаров С. Велесова. Долго хлопали друг друга по плечам. Вот что значит эффект расстояния. Дома мы порой не общались месяцами, ограничиваясь имейлами e и редкими звонками, и ничего. Разум знал, что при необходимости можно пересечься максимум через полтора часа, а значит, и нет никакой разлуки. Так, обстоятельства. Потом последовали расспросы. Главная тема – в п е ч а т л е н и я от встреч с государем. Дрон немало читал о Николае п е р о м и раньше, и когда готовился к экспедиции, но, как и многие, смотрел на него через призму текста в Торле. Помните? Непроходимая всесторонняя невежественность. п о д о з р и т е л ь н ы й более чем холодное отношение царя к науке, к печатному слову. Книжный шкаф в кабинете, демонстративно забитый большим гвоздем. Нам умные не надобны, нам надобны верные. Как легко навешивать ярлыки, особенно когда нет ни возможности, ни желания разбираться. Я три десятка лет отдал гуманитарным занятиям, журналистики, истории, книгоиздательству, но следы технического образования, полученные в одном из лучших вузов СССР, еще не совсем выветрились у меня из головы, да и увлечение в о е н н о й истории давало о себе знать. Мне нашлось, о чем поговорить с военным инженером и увлеченным строителем, каковым, несомненно, был Николай Павлович. А когда я признался в интересе к фортификации вообще и к фортам Кронштадта в частности, он засыпал меня вопросами о том, какими стали спустя 160 лет возведенные им твердыни. Я как мог уклонялся от этой темы, не р а с с к а з ы в а т же леденящая кровь истории о чумном форте и кронштадтском восстании. На Балтику мы пришли в декабре. Перекомский совсем было скомандовал о т и р и г у когда выяснилось, что в этом году льды довольно слабые. Морской бык, распихивая Фарнштевнем льдины до п о л з по морскому каналу до Кронштадта и встал на рейде под гром пушек фортов и кораблей Балтийского флота. Государь принял нас через два дня. Но сначала, разумеется, он имел беседу с великим князем, и тот, как мог, подготовил его к новостям. Месяц незаметно промелькнул в беседах в заседаниях всяческих комиссий советов, в осмотрах кораблей, фортов, верфей и заводов. А феврале государь занемог. Не зря Груздев твердил об упругости ткани реальности. Правда, парада, к о т о р у ю о н согласно легенде, принимал в легком м у н д и р е не было. Николай подхватил таки п н е в м н и ю демонстрируя нам паровозы, закупленные для Николаевской железной дороги. Антибиотики из моей аптечки без труда справились с осложнениями, К середине марта император вернулся к государственным делам. К тому моменту обширная записка, над которой мы с Николаем Николаевичем провели немало ночей, была готова. Она состояла из трех разделов. с о о б р а ж е н и я о текущей европейской политике, размышления о внутреннем переустройстве Российской империи и, наконец, перспективы развития наук и промышленности. Приложение к документу содержало проект создания в Крыму Административно-хозяйственного образования, которое в наше время назвали бы «регион опережающего развития» на базе знаний технологий будущего. И уже в конце марта плоды наших усилий были представлены п р е д светлой о ч и самодержца Всероссийского.